Глава 13. Чаулинский стиль ведения бизнеса. К югу от Хэбэя находится Хэнань, одна из самых густонаселённых провинций Китая с богатой историей. Хэнань, как и Хэбэй, расположена на центральной равнине, то есть тоже по праву считается колыбелью китайской цивилизации. Провинция долгое время была политическим центром Китая. А четырём ханьнским городам даже довелось побывать столицами Поднебесной. Это Луян, Кайфэн, Аньян и Дженжоу. Последний сейчас является столицей провинции. Прежде всего, Хэнань знаменит тем, что в ней располагается всемирно известный центр Ушу буддийский монастырь Шаолинь, основанный при династии Северная Вэй с 386 по 534 год. В 495 году Сейчас это большой храмовый комплекс, который занимает площадь около 57600 квадратных метров. В августе 2010 года Шаулень был внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Шаулень играет важную роль в патриотическом воспитании молодёжи, политике и международных отношениях. Здесь проводятся масштабные мероприятия, монастырь посещают известные личности, голливудские звёзды, высокопоставленные политические деятели и главы государств, в том числе президент России Владимир Путин. Шаолинь основал более 40 культурных учреждений в десятках стран по всему миру, где шаолинские монахи ведут занятия по изучению буддизма и боевым искусством. Боевые искусства Шаолиня сейчас рассматриваются как важная часть китайской культуры. Поэтому монастырь можно считать брендом и одним из символов Поднебесной. Монахи начали практиковать боевые искусства, чтобы защищаться от грабителей, захватчиков и других неприятелей, желающих поживиться за их счёт. Для этого они привлекали в свои ряды известных мастеров ушу со всего Китая, создавали им условия для самосовершенствования и преподавания. Поэтому боевые искусства Шаолиня результат коллективного труда, а не изобретение одиночки. Иногда монахи начинали играть активную роль в политической жизни Китая. Некоторые участвовали в гражданских войнах или принимали участие в борьбе с маньчжурскими и японскими оккупантами. Так как монастырь славился своими боевыми искусствами, при нём создавались курсы, на которых обучались те, кто хотел обрести навыки по самообороне, но не желал становиться монахом. Кстати, такие курсы есть и сейчас. За относительно небольшую плату в несколько тысяч долларов любой желающий может пройти обучение. Точная сумма и сроки варьируются в зависимости от пожеланий и физической формы слушателя. Например, можно изучать только ушу, а можно ещё и буддистские тексты. Можно учиться на китайском, а можно и на родном языке, если слушатель иностранц. Но придётся доплатить за переводчика. Можно жить в общежитии, а можно в более комфортабельных условиях. Можно заниматься в группе, а можно индивидуально. Поскольку монахи все-таки китайцы, тут все клиента ориентировано. Деятельность нынешнего настоятеля монастыря Ши Юн Синя вызывает споры в обществе. Некоторые считают, что он способствует процветанию Шаолиня, но есть и те, кто говорит, что он извлекает личную выгоду, прикрываясь знаменем продвижения шаолинской культуры. В СМИ периодически появляются заметки о том, что он очень богат. Так же, как и у нас, подобная информация вызывает у китайцев недоумение. Разве монах должен быть богатым? Вообще считается, что буддийские монахи должны жить подаянием. Но у Ушу Улиня помимо щедрых пожертвований есть много других источников дохода. Школы Ушу, их несколько десятков в разных частях Китая и за рубежом. Туристы это не паломники, а те, кто приходит с развлекательно-познавательными целями и должны покупать входные билеты. Продажа сувенирной и религиозной продукции, шоу-бизнес, монахи устраивают представления, интернет-торговля и так далее. Все эти направления получили развитие непосредственно под руководством Ша Юнсиня. В 2015 году Ша Улень построил четырёхзвёздочный отель и поле для гольфа в Австралии. Чем привлёк внимание общественности? А в 2022 году в СМИ прошла информация о том, что мэрия столицы провинции города Дженжоу проводила аукцион по выделению земельного участка под коммерческую застройку, который выиграла компания Тисун, предложив за участок 450 млн юаней. Всё бы ничего, но выяснилось, что её главным акционером оказался сам настоятель. Некоторым не по душе такая коммерциализация Шаолиня. И они называют Ши Юн Синя главой корпорации «Монастырь Шаолинь». В некотором смысле это правда, так как ушлые журналисты в 2022 году выяснили, что в Китае зарегистрировано 18 компаний, в названии которых есть словосочетание «Монастырь Шаолинь». Фирмы эти занимаются девелопментом, культурой, туризмом, общественным питанием, отелями, инвестициями в кинопродукцию для продвижения культуры Шаолиня и тому подобным. Ши Юн Синь стал настоятелем Шаолиня в 1999 году в возрасте 35 лет. Это самый молодой настоятель за всю историю монастыря. В его управленческих талантах никто не сомневается. Если бы он не стал монахом, то точно добился бы успеха в качестве бизнесмена. Когда он пришел в монастырь в 16-летнем возрасте, Шаолинь пребывал в относительном запустении. Все знали о его славном прошлом, но не более того. Ши Юнь Синь же внес огромный вклад в рекламу шаолиньской культуры по всему миру и сумел превратить в монастырь в уникальный прибыльный проект. Он внедрял инновации, организовывал зарубежные поездки монахов, продвигал боевые искусства и бренд монастыря. Благодаря его усилиям ежегодно Шаолинь посещают более двух миллионов человек, в том числе свыше 150 тысяч иностранных туристов. Другой символ провинции Хэнань – нефрит. В регионе есть город Наньян, в котором из древле добывается этот полудрагоценный камень. Позже месторождение нефрита нашли и в других регионах Китая, но считается, что нефритовая часть культуры Поднебесной возникла именно здесь. Нефрит называют краеугольным камнем китайской эстетики. Конфуций говорил, что этот камень обладает одиннадцатью добродетелями. Благожелательность, знание, праведность, вежливость, радость, верность, вера, небо, земля, справедливость и дао. Специалисты утверждают, что предки китайцев ещё в период неолита стали по-особому относиться к нефриту. Делали из него украшения, религиозные предметы, символы власти и даже лекарства. Китайцы верят, что этот камень обладает магическими, омолаживающими и многими другими полезными свойствами. Статуэтки из нефрита могут стоить огромных денег. Их коллекционируют и вручают в качестве подарков уважаемым людям. Стоимость изделий из нефрита может достигать астрономических сумм. Вплоть до того, что некоторые поделки объявляются бесценными и хранятся в музеях. Одно время я интересовался нефритовой темой. Многие китайские предприниматели просят помочь выйти на российских поставщиков этого камня. Обещаемые прибыли будоражат воображение. Сам я видел, как минимум 4-5 россиян, которые вложили серьёзные суммы в покупку нефритовых глыб или поделок, сумели доставить их в Китай, а вот продать ничего не смогли и понесли убытки. Это объясняется несколькими моментами. Во-первых, нефрит не фрит у рознь. Есть много разновидностей этого камня. На первый взгляд они похожи, Но если вы покажете их китайскому ювелиру или скульптуру, может выясниться, что вы купили что-то дешёвое за приличные деньги. Поэтому выбирать товар должен китайский эксперт. Однако, если вы приведёте китайца к российскому продавцу, то очень скоро они начнут общаться без вашего участия. Во-вторых, у китайцев особые требования к цвету. Камень должен быть однотонным, в идеале ярко-зелёным или белым, без единой точки. Твёрдости Чем тверже, тем лучше, размеру и другим параметрам. Поэтому участие в нефритовом бизнесе – это своего рода лотерея. Когда камень добывают, он выглядит не очень презентабельно, покрыт корочкой из породы, которую потом удалят специалисты. Добытчики продают неочищенный нефрит. Тогда любой может испытать судьбу. Если купленный вами камень будет чистым, без вкраплений, нужного классического цвета, то продать вы его сможете в десятке, а то и в сотни раз дороже, чем купили. Но нельзя исключать и другой исход. Нефрит окажется не стандартным, а значит, вы наоборот переплатили. Касательно изделий из нефрита тоже всё не так просто. Во-первых, тематика должна иметь отношение к китайской культуре и религии. В этом плане жители Поднебесной очень консервативны. Во-вторых, китайские мастера искусно вырезают самые мелкие детали. Когда вы берёте в руки изделие китайского мастера, то видите полный отчётливый образ. Поэтому вам не нужно додумывать изображение, и остаётся только восхищаться. У иностранных же мастеров манера часто бывает иной. Упор делается на первоначальную красоту камня, и изделия выглядят относительно схематично, без мелких деталей. Соответственно, таким образом сердце покупателя вы не завоевываете. А скорее вызовите вздох сожаления по испорченному камню. Кстати, должен предупредить. С недавних пор экспорт нефритои из России стал регулироваться государством. Поэтому, когда вы будете прослушивать эту аудиокнигу, надо учитывать, что каменный бизнес может оказаться незаконным. Помимо всего ранее перечисленного, гордость Хананьцев вызывает ещё и местный сорт зелёного чая Синьян Маодун. Это тот редкий случай, когда в провинции, расположенной к северу от Янцзы, то есть считающейся северной, культивируется собственный сорт чая. Это один из самых известных сортов в Китае и один из символов провинции Хэнань. В 1915 году он получил золотую награду на Панама Тихоокеанской международной выставке в Сан-Франциско. Синьян Маоцзянь даже называют королём зелёного чая. Его производство началось около трех тысяч лет назад. Как я сказал в начале этой части аудиокниги, Хэнань является одной из самых густонаселенных провинций Китая. А значит, социальное давление и конкуренция в обществе там чрезвычайно высоки. Люди вынуждены каждый день сталкиваться с вызовами, и борьба за место под солнцем здесь особенно остра. Поэтому одной из характеристик местного бизнеса является то, что многие предприниматели руководствуются сиюминутными интересами и не имеют долгосрочной стратегии. Ради быстрого получения небольшой прибыли хайнаньцы могут поступиться принципами, поэтому они не всегда добросовестны. Они могут пообещать что-то, а потом сделать вид, что не помнят этого. Говорят, что сейчас ситуация улучшается, но несколько лет назад я слышал от других китайцев, что хайнаньцы люди ненадежные. И сотрудничать с ними не надо. После пары громких скандалов, связанных с недобросовестным поведением хананцев, бизнесмены из других провинций даже объявили им своего рода бойкот и действительно какое-то время избегали вести дела с хананскими компаниями. Позже власти провинции взялись за ямечь своих предпринимателей, ужесточили наказание за мошеннические действия, и ситуация исправилась. Считается, что хананские бизнесмены Их называют юйшанами. Выглядят простоватыми, но на самом деле они очень хитры и в действительности притворяются. При этом они считают себя умнее других, поэтому думают, что оппонент примет их простоватость за чистую монету. Знающие люди рекомендуют держать с ними ухо востро и уделять особое внимание качеству товара. Покупая что-нибудь у хайнаньцев, остерегайтесь, если они вдруг начинают проявлять большой энтузиазм в сотрудничестве. Дело может плохо для вас кончиться. Жители этой провинции крайне консервативны. Они очень строго относятся к соблюдению традиции возвращения домой. Если они покидают населённый пункт, то на каждый китайский Новый год обязательно возвращаются в отчий дом, чтобы встретиться с родственниками. Ещё у них есть большая мечта уехать в другую провинцию или страну, разбогатеть там и вернуться в родную деревню состоятельным и успешным чтобы все соседи и родственники знали об этом. Как мы увидим далее, иногда такое стремление играет с ними злую шутку. В любом случае, куда бы хананец ни уехал, рано или поздно он возвращается на свою малую родину. Хананцы очень прагматичны и вкладывают деньги в реальные активы: недвижимость, фабрики и так далее. При этом к нематериальным активам они относятся настороженно и неохотно в них инвестируют. Возможно, это связано с тем, что на территории провинции было много гражданских войн, поэтому местные жители не доверяют тому, что можно легко потерять. Также предприниматели из Хэнани не желают гнаться за маленькой прибылью. Они любят достигать больших целей, даже если к ним приходится долго идти. Из-за того, что Хэнань долгое время относилась к столичному региону, а также из-за особого почитания конфуцианских традиций, Местные жители любят учиться и получать образование, чтобы стать чиновниками. Они пользуются большим уважением в обществе, местные бизнесмены стараются подружиться с ними. Объединения предпринимателей в Хэнане обычно очень щедры в вопросах спонсорства, особенно если спонсируемый объект находится в их родной провинции. Это означает, что при ведении дел в Хэнане Для повышения своего авторитета вам придется устанавливать отношения и с представителями власти. Если вам удалось вызвать интерес к своему проекту со стороны крупного чиновника, то он может оказать содействие в поиске партнера, порекомендовав вас крупным компаниям. И они отнесутся к вам со всем вниманием. Хотя и в других регионах такое тоже случается. Так как Хэнань провинция густонаселенная, то одним из самых прибыльных бизнесов здесь является производство еды. Чэнь Цзэминь родился в 1943 году. Сейчас он возглавляет палату сельхозпродукции Всекитайской Федерации промышленности и коммерции, а также является директором научно-исследовательского центра технологий производства быстро замороженных продуктов питания в Хэнане, имеет множество других должностей и регалий. В 1992 году Он покинул госслужбу и основал компанию «Сантьюань», которая специализируется на производстве быстро замороженных продуктов питания. Чэнь изобрел и внедрил технологии быстрой заморозки пельменей и других полуфабрикатов. В 2022 году его состояние достигло 9,5 миллиардов долларов. Пример Чэня особенно интересен в свете того, что китайцы любят есть все свежее. Пельмени являются одним из символов китайской кухни. Их едят по любому поводу. Если наступает очередной праздник по лунному календарю, и китаец не знает, как его отпраздновать, то он просто налепит пельменей и не прогадает. Пельмени обычно лепят всей семьёй, приучают к этому делу детей. В Китае сложно встретить того, кто не умеет это делать. У каждой семьи есть свои рецепты. Кто-то кладёт в начинку любимые ингредиенты. Например, сельдерей. Есть и классические пельмени, несколько десятков видов, которые можно попробовать в ресторане. Причём стоят они обычно недорого. Кто бы мог подумать, что пельмени заводского производства могут пользоваться спросом. Если бы мне предложили поучаствовать в таком проекте в Китае, то я бы отказался, так как был бы уверен, что ни один китаец их не купит. Но оказывается, спрос есть. И судя по миллиардам ченя, вовсе не маленький. Получается, что каждый может попытаться счастье на китайском рынке и неожиданно для всех выйти победителем. Целевая аудитория для продукции Санцюань живущая отдельно от родителей молодёжь, мигранты, а также одинокие люди, которые не хотят заморачиваться с начинкой и тестом, но при этом не могут отойти от традиций и отказаться от пельменей. Возможно, сюда стоит отнести и тех, кто живёт в стеснённых условиях и не имеет своей кухни. Кстати, если вы спросите у знакомых китайцев, все ли китайцы умеют делать пельмени, то скорее всего, вам скажут, что северяне умеют, а южане нет, поскольку южане предпочитают лапшу. На самом деле, это разделение очень условно, потому что северяне тоже любят лапшу, а у южан есть аналоги пельменей, которые называются по-другому. В любом случае, пример Ченя очень вдохновляет. В Китае обычно находится покупатель на любой товар, вопрос лишь в цене. На практике я часто встречаю предпринимателей, которые не верят, что смогут продать свой товар в Китае. Наверное, мне стоит дарить им портреты Чэнь Цзи Миня. Другой известный Юй Шан – самый богатый фермер в мире – Цинь Ин Линь. Он родился в 1965 году в уезде Найсян провинции Хэнань. В 1992 году Цинь Ин Линь и его жена Цянь Ин уволились с государственной службы и вернулись в свою родную деревню Машанькоу, чтобы заняться свиноводством. На тот момент у них было 22 свиньи. В то время в Китае были популярны нездоровые добавки к кормам, в частности кленбутерол. Ци Нин Линь от них отказался и вместе с женой разработал формулу разведения и питания свиней, чтобы сохранять экологичность своей продукции. В настоящее время Ци Нин Линь возглавляет Муюань, Комплексное предприятие, основным бизнесом которого остаётся свиноводство. Но также оно имеет дочерние компании по производству кормов, переработке мяса и так далее. Общая стоимость активов компании превышает 190 миллиардов юаней. Численность сотрудников 150.000 человек. Число дочерних компаний более 300. В 2014 году акции Mo Yuan стали успешно продаваться на Шэньчжэньской фондовой бирже. Бизнес-компания охватывает 24 провинции Китая, а количество свиней в 2020 году достигло 18 миллионов 100 тысяч колов. Что касается руководителя Муюань Ци Нин Линя, его состояние в 2022 году оценивалось в 18 миллиардов 400 миллионов, по другим данным 26 миллиардов долларов.